Глава 37. Стас не лошел Диану у Инны. Та даже не видела ее. Почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он был так уверен, что она у подруги, и просто не ожидал другого. Мужчина стоял, неподвижно сжимая кулаки. Сердце выбивало в груди барабанную дробь. — С тобой все нормально? — взволнованно спросила Инна. — Нет, — ответил Стас и пошел прочь. Как может быть все нормально, когда он понятия не имеет, где его жена? Что с ней? Как она? Кажется, от напряжения даже ливер внутри дрожит. Отправил охрану к ней на квартиру, в университет, к себе домой. Велел перевернуть весь город. Но мужчина чувствовал, что здесь что-то не так. И он догадывается, кто замешан в исчезновении девушки. Поехал прямиком к Сереге домой. Старался не думать ни о чем иначе снесет башню от ярости». Он остервенело долбил в дверь Серого до тех пор, пока соседка не сказала, что того нет дома, и после этого еще несколько раз пнул металлическую преграду, жалея, что это не лицо друга. Стас больше не мог трезво мыслить. В голове все гудело, перед глазами стояла пелена. Знал, что где бы ни была Диана, он обязательно найдет ее. Только вот сколько это займет времени?» Набрал парня, которого временно назначил на место Сергея. «Да, слушаю», — сразу ответил тот. «Есть новости?» «Нет, ищем». «Достань мне Ловина. Хоть из-под земли достань. Подключи все силы. Но серый должен быть сегодня у меня». Стас старался сдерживать урвущееся из груди рычания, но голос все равно звучал хрипло. Ему доставили серого спустя три часа. И это время показалось вечностью. Золотарёву было плевать, где они его нашли. Он смотрел с ненавистью на человека, которого считал когда-то лучшим и единственным другом. Видел по глазам Ловина, что он что-то знает. — Где она? — произнес ледяным голосом. — Не знаю, — надменно ответил Серый. И Стас видел, что это ложь. — Чёрт подери, когда не успели стать врагами! после того, как друг предал его? Или для Сергея это случилось намного раньше?» «Ну ты, сука!» – весь контроль улетучился в одну секунду. Он схватил его за грудки и заорал. «Говори, или я за себя не отвечаю!» «Не знаю!» «Мразь!» – Стас ударил головой Серому в лицо, а потом кулаком в живот. «Он был готов убить друга!» Его разрывало от злости и беспокойства за девушку, которая стала очень важна ему. «Отвечай, я выбью из тебя правду!» Золотарев как ненормальный тряс противника. «Можешь убить меня, и я все равно ничего не скажу!» Серый оскалился окровавленными зубами. «Значит, я прав. Ты знаешь, где она!» Стас схватил его за горло и надавил. — Говори, падла, я узнаю рано или поздно, но в твоих интересах, если от тебя. — Скорее это будет поздно, — захрипел Серега, попытавшись убрать руку со своей шеи. От его слов внутри Стаса все похолодело, а сердце тревожно сжалось. — Что значит поздно? — прорычал он, не узнавая свой голос. — А ты подумай, — усмехнулся тот. — Что ты сделал с Дианой? — Заревел Золотарев, и этот рев не был похож на человеческий. Больше напоминал утробное рычание раненого зверя. — Спас от тебя, — ненавистно ответил Серый. — Пусть не достанется никому. — Что? И это был край всему адекватному в мужчине. Прежде чем разжать горло ублюдка, он заорал ему в лицо. — Ёбаный дебил! Она моя жена! А потом Стас отдался бешеной ярости и больше не видел ничего вокруг, лишь чувствовал, как его кулаки безжалостно врезаются в плоть. Он не отдавал отчета, куда наносит удары, просто месил серого, желая услышать правду. Его оттащила охрана, и он увидел лежащего на полу друга с разбитым лицом. — Я убью тебя, слышишь? Если хоть один волосок с ее головы упадет, я убью тебя! золотарев хотел немедленно знать где диана ему жизненно важно было знать что с ней все в порядке и неведение доводило до безумия заставляя душу метаться в отчаянии станислав викторович не морайте руки мы найдем вашу жену весь город на ушах произнес уверенно парень теперешний начальник его безопасности убери эту падаль он с отвращением указал на серого «Запри его где-нибудь в гараже! Как только найдем Дианон, отправится куда следует!» Стас не находил себе места, впервые в жизни не мог мыслить четко. Он не мог ждать, не мог сидеть, думать, не мог ничего, просто изводил себя из-за безумного волнения. Несколько раз заходил в гараж, желая выбить правду из предателя, и тут же уходил понимая, что Сера ни хрена не скажет, а Золотарев не сможет остановиться, пока не узнает все. И не факт, что он вообще что-то от него узнает. Ничего так не хотел, как найти Диану. Это было самое важное. Представлял ее лицо. И сердце обливалось кровью от одной мысли, что с ней может что-то случиться. Она нужна ему больше, чем воздух, больше, чем жизнь. С появлением этой девушки все изменилось. Сам Стас изменился. Появилось желание заботиться о ней, защитить от всего мира, жить. Теперь знает, почему жена всегда так злила его. Просто с самого начала она цепляла за живое, а он не хотел признавать. Сейчас, когда ее нет, кажется, весь мир рухнул, и окружающее пространство сжимается, желая раздавить мужчину. Стас найдет Диану во что бы то ни стало, даже если придется пытать бывшего друга. Он готов лично переломать ему все части тела, если это вернет его девочку. Золотарев, как ненормальный, носился по городу. Он искал ее везде, где только можно. Проверил каждое место, связанное с женой. Исколесил большую часть улиц. Поговорил с Инной и Дашей. Но так и не смог найти никакой информации. Охрана перетрясла квартиру Серого и всех его знакомых. И тоже ничего. Тогда Стас решил наведаться к Берехову и узнать, что он знает об этом. Послал к чертям секретаршу, вломился в его кабинет. Он не мог держать себя в руках, не хотел. Без слов вытащил из кресла конкурента и опрокинул на стол. — Где моя жена? — злобно зашипел Золотарев. — Откуда мне знать, это же твоя жена? Ты думал, я не узнаю про подставу? — взвыл он, ударив Берехова о стол. — Куда твой дружок ее спрятал? Говори, сука. — Иди к черту, Золотарев. Я правда не знаю ничего. Спустя пять минут Стас вышел из кабинета, убедившись, что тот действительно не знает ни хрена, но все равно не удержался и разбил ему нос. Мужчина больше не собирался ждать. Он выбьет правду из того, кто знает ее. И плевать, что будет не остановиться, пока Серега не ответит, где Диана. Стас сбил все кулаки в кровь, а на Сереге уже живого места не было. Но он, сука, все молчал. Нет, Золотарев не избивал его связанным. Они были на равных, и тот даже разбил Стасу нос. Но ярость, бушевавшая в мужчине, не дала и шанса противнику. Но все бесполезно. Он уже был на грани отчаяния. Конечно, Серый видел это и старательно отмалчивался, будто эта тайна была для него важнее жизни. Тогда Золотарёву полезли в голову страшные мысли, отчего он наносил удары со звериным воем. Его остановил охранник, и тот даже отшатнулся, увидев бешеные глаза начальника. Я проверил навигацию в машине Ловина. Парень посмотрел на Серова и поморщился. Он ездил несколько раз за город в какую-то заброшенную деревушку. Думаю, ваша жена там. «Заставил маршрут». Сердце Стаса остановилось, и, наконец, появилась надежда. «Да», – махнул головой тот, а потом показал на ловина «Этого отправить в больницу?» «Делай с ним, что хочешь, и я спешу», – отмахнулся мужчина. «Можешь не спешить. Ты уже опоздал», – усмехнулся Сергей, сплюнув кровь. «Закрой его, пусть сидит до моего возвращения», – рявкнул Стас. «Нет». Золотарев не будет его слушать, но все равно внутри разнесся смертельный страх. Мужчина одарил предателя убийственным взглядом и бросился к машине. Диане было страшно. Она закуталась в плед, но он уже не согревал. Девушка не понимала, как Сергей мог запереть ее в доме и бросить. Дрова уже закончились, и печь погасла. Она не пожалела книг, которые нашла здесь, чтобы удержать подольше пламя но их не хватило надолго. Как на зло выдалась морозная ночь. Да и день не лучше. Первой идеей было разбить стекло. Но окно слишком маленькое. Она, скорее всего, просто не пролезет в него. Покачав раму, поняла, что и ее не сможет сломать. А рисковать, пускай еще больше холода в дом, не стало. Девушка больше не хотела одиночества. Она молилась, чтобы побыстрее вернуться к маме и сестре и теперь уже точно не поверит ни одному мужчине. Они думают, что могут играть с ней, как с игрушкой. Но нет, она не позволит этого. Видимо, у Сергея возникли дела, и он закружился. Скоро обязательно приедет за ней. Диана так пыталась себя успокоить, но все равно страх сковывал. На душе было пусто и так же морозно, как на улице. Лишь израненное сердце все еще болело, обливаясь кровью. И мысли о том, что она может здесь в заперти замерзнуть или умереть с голоду, сводили с ума. заставляя трястись не только от холода. Ну не мог он так ее бросить. За что? Это жестоко и бесчеловечно. Сейчас на Диану давило все. Боль от предательства мужа, волнение за семью, страх за собственную жизнь. И если подумать, всего за сутки назад, лежа на полу и содрогаясь от рыданий, Она думала, что легче умереть, чем пережить это. А теперь в панике думает, как выбраться из этой ловушки. Видимо, угроза смерти – хорошая реабилитация для разбитого сердца. А еще появляется глупейшая надежда, что вдруг появится любимый и спасет тебя. Но сейчас Диана была бы рада, если бы какой-нибудь дедушка из соседнего дома услышал ее крики и пришел на помощь.